Тайну нашего заговора я боялась, что сгоряча он может в своей скорби отвергнуть его, как бесполезную и опасную попытку. Обеспокоенная тем, что он не спит и находится на улице в столь поздний час, я постаралась с осторожностью воздействовать на его воображение, пообещав, что укажу ему спасительную гавань, если он согласится ждать и готовить себя к важным секретным сведениям,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 И так, стараясь укрепить его рассудок, борясь с чрезмерной восторженностью, я бессознательно помогал развитию того возвышенного и в то же время прискорбного безумия, жертвой игрушкой которого он был столько времени. Постепенно в ряде бесед, которые всегда проходили без наперстников и свидетелей,